Рыцарь-скелет в ином мире. Арка восьмая. Решающая битва. Пролог. Небо постепенно багровело, а в это время по земле передвигались три тени. Их владельцы с головы до пят были облачены в черную одежду. Каждый из них имел кошачьи ушки и хвост, что указывало на то, что эти существа принадлежали к кошачьей расе. Однако один из них сильно отличался телосложением, словно бы напрочь откидывал всю существующую эволюцию. Посередине шел получеловек, что обладал необычайной прыткостью и ростом чуть более 230 см, а со своей скоростью он мог легко соперничать с бравым скакуном. Вскоре травянистый лук сменился большим пшеничным полем. Однако Трио не думал останавливаться, сильный порыв ветра внезапно пронесся по полю и позволил их на сам учуясь слабый запах. Они все еще находились на некотором расстоянии от цели. Однако превосходное обоняние позволило понять, что к цели добавился и народный запах, не связанный с ней. Гоемон Донова. Получеловек с огромным телосложением по имени Гоэмон продолжил сохранять бдительность, даже когда один из его товарищей тихонько обратился к нему. Ветер нес запах поля битвы, в дополнение характерной вони огня, железа и крови был и запах застойной крови. Это уникальное зловоние принадлежала неживым, иными словами нежити. Несмотря на это, троица продолжала нестись через поле пшеницы, В конце концов появилась столица королевства Дельфренд, их текущее место назначения. Здесь для защиты города была построена высокая стена, однако ее прорвали в нескольких местах, из которых темный дым поднимался сквозь сумерки. Не добегая до города, Гоэмон остановился. Два спутника также последовали его примеру. Их глаза были намного острее, чем у людей, так что они могли видеть движущиеся силуэты на стене. Троица считалась элитой клана Клинка Сердца, но даже эти полулюди шокировались развернувшиеся перед ней сцены. У врага многократное численное преимущество. Тихо пробормотал про себя Гоэмон, когда перед его глазами открылся вид павшей столицы. Он наблюдал, как бесчисленные мертвые солдаты и гетероморфные пауки блуждали вокруг. Только за пределами города насчитывалось более 10 тысяч. Однако движение нежити было замедлено, да и сами они выглядели так, как будто никуда не спешили. Естественно, это из-за того, что уже не с кем биться. Столица потерпела крах в этой битве, а на ее граждан пала несчастная участь. Однако, если целью нежити было уничтожение города, то они, скорее всего, продолжили бы двигаться дальше. Тем не менее, по какой-то неизвестной причине эти существа перестали активничать, как оккупировали столицу. Город был довольно большим, учитывая, что он являлся столицей. Там, должно быть, проживали довольно много людей, поэтому казалось, что полный контроль над ними еще не достигнут. Огромная трагедия настигла граждан королевства, но для Гоэмона это был один из городов людей, имевших законы церкви Хираку и принижающих полулюдей. Хотя он не считал, что не заслуживая такого рока, он и не сопереживал им, тем, кто приносил раздор в дома его братьев и сестер. И что самое главное, невозможно было втроем вернуть город, захваченный как минимум десятком тысяч единиц нежити. Да и зачем им оно? Но несмотря на неприязнь к этой столице, Гоэмон сжал кулаки, поняв, что ему приходится беспомощно наблюдать, как на его глазах убивают беспомощного врага. Да, люди совершали плохие поступки, но даже они не заслуживают такой участи. В то время как троица наблюдала за столицей, один из них заметил что-то необычное и обратился к Гоэмону. «Гоэмон, Доно, там!» Гоэмон посмотрел туда, куда указал ему боец. На верхней части разрушенной стены, откуда охранники обычно отправляли приказы, стояла одинокая фигура. Даже их глаза не могли полностью разглядеть его лицо на таком расстоянии. Эта фигура, казалось, принадлежала мальчику. Сначала Гуэмон предположил, что мальчик был выжившим, но нежити у основания стены не реагировали на него, хотя тот был у всех на виду. Внезапно в это время у мальчика внезапно зажглись огоньки в глазницах, и его взгляд упал на Гуэмона. В ответ на это последний невольно поморщился. В следующий момент мальчик спрыгнул со стены. Трио не могло сдержать удивление, но они быстро поняли, что что-то совсем не так. Высота стены превышала 10 метров, но мальчик без проблем приземлился на землю и в тот же миг прыжком двинулся к ним. Издалека казалось, что он отскакивал от земли на немалой дистанции, но как простой мальчик был способен на такое. Он этим самым как бы и говорил, что он не человек. «Гоэмон Дуно, что это за...» Когда один из подчиненных Гоэмона задал ему этот вопрос, тот сосредоточил свой взгляд на человекообразном существе, ненормально движущемся. Мальчик стремительно приближался к ним. Гоймон повернулся и посмотрел на своих подчиненных. «Отступаем! Собираемся в указанном месте!» Двое мужчин кивнули на слава Гоймона, прежде чем разделиться и разбежаться в разные стороны. Их силуэты вскоре полностью растворились в поле пшеницы. Гоэмон вновь взглянул на приближающегося мальчика, затем и сам скрылся. Вскоре сумерки полностью заполонили небо. В огромном городе царила полная тишина. Риона, столица королевства королевство стала домом для ушедших духов и бесчисленной нежити. Раньше в это время в ней царила праздничная атмосфера, и люди блуждали в поисках элли и развлечений. Однако сейчас на улицах только слышался звон брони солдат-нежити, которые искали оставшихся выживших. Город горел алым пламенем, придавая столице пугающую атмосферу, и в самом его центре бушевали паукообразные существа. На центральной площади из остатков домов создали огромный костер, дым от которого закрыл вид на звезды ночного неба. Все тела бывших жителей этого города были собраны в небольшую кучку неподалеку. Нормальный человек отвернулся бы от зрелища, в котором паукообразные существа подкидывали в костер мертвые тела. Можно предположить, что нежить инстинктивно одержима живыми, но не было никаких доказательств этой теории, поскольку странные фигуры выполняли лишь свою однообразную задачу. Недалеко стояло еще одно существо, что молча наблюдало за зрелищем, когда пауки добавляли в кучу все новые тела. Он носил роскошную одежду священника. На руке у него лежал посох, а само его лицо скрывалось под вуалью. Издали он выглядел как высокопоставленный священник, что молился перед насыпью мертвых. Однако все было иначе. Он ударил по земле наконечником посоха, одновременно начав совершать круговые движения неким магическим камнем. От этого предмета исходила воистину мощная аура. Затем священник направил ее к одному из мертвых тел. Словно восприняв это как сигнал, безжизненное тело внезапно начало размахивать своими конечностями, прежде чем окончательно встать. На первый взгляд могло показаться, что это было чудесное возрождение, вызванное исцеляющей магией. Однако душа у поднятого человека отсутствовала, как его зрачки. Затем это безжизненное тело заходило в пламя, после чего оттуда выходил уже скелет. Вот так священник продолжал свою работу, пока вся площадь не заполнилась нежитью. Хм, это уже начало надоедать. Создавать скелета вручную не камельфо. Это был никто иной, как преступник, превративший столицу Рион в город мертвых. Религия Хираку оказала большое влияние на человеческие народы северного континента, а этот священник был ее верховным лидером, которого звали Танатосом. Иногда теплый поток пламени раскрывал его лицо скелета с красными глазами в глазницах. Внезапно Танатос повернул голову, увидев, как мальчик вышел из тени. В этом месте, где собирались только монстры, он слишком сильно выделялся. У хорошо одетого мальчика были светлые волосы и голубые глаза, и он не обращал внимания на окружающий его пейзаж. Затем пацан подошел к Тонатосу и тут же встал на колени перед ним. «Прости, Таната сама. Я заметил трех людей, которые принадлежали получеловеческой расе, но потерял их след, когда они сбежали. Когда мальчик произнес вежливые извинения высоким тоном, папа Танатас покачал головой, прежде чем успокоить его. «Это не имеет значения, Тисмо. Дельфренд не связан с полулюдьми, и поэтому они не узнают о том, что здесь произошло». После этого папа Танатас захохотал. По идее, три страны, граничащиеся с империей Хераку, десятилетиями находились под влиянием доктрины церкви и активно охотились на эльфов и полулюдей. Обоняние этих рас могло обнаружить создаваемую папа нежить, после чего все его планы пошли бы прахом. По этой причине он оказал давление на эти существа как внутри страны, так и за рубежом. Чтобы обеспечить нужное количество солдат, Танатас неуклонно собирал необходимые тела и магические камни, которые служили сердцами и снаряжения. Всего нежити насчитывалось более миллиона, потребовалось немало времени, чтобы создать и вооружить их всех. Однако, все это нужно было ради одного дня. Рядом с папой находился самый мощный из его семи кардиналов, молодой мальчик по имени Тисма Гура Темперант. «Я создам столько солдат, сколько смогу. Продолжая свое наблюдение и устрани любые препятствия. Это займет довольно много времени». «Понял». Кардинал Тисма снова поклонился перед тем, как покинуть площадь вместе с несколькими паукообразными существами. Смотря на него, папа Таната улыбнулся. «Этот скучный пролог закончился. Наконец настало время, чтобы начать игру». После этого папа Таната смолча продолжил производить свою нежить.